Торопливо допил содержимое кружки и поплелся к приятелю. Присел рядом. Николай отодвинулся. Ты не обижайся, Калюнь, что я тебя не оставил. Я ж страдал, а ты, ты вон, даже не поддержал. Хоть бы словечком Потом он всхлипнул и размазал слезы по щекам. Веселье в компании было нарушено. Студенты потянулись к выходу, шли не глядя на тех двоих. Только рыжий задержался. «Я, мужики, сейчас мигом догоню, только в туалет сбегаю!» Он и вправду скрылся на минуту за дверью туалета. Но тут же вышел, убедившись, что в зале никого, кроме него и двух заблудых нет. А потом подошел к Витюне. Ну что ж ты, дядя? Шо ж ты меня так подвел? Схахмить не мог. Жертву корчить начал. Всю затею мне опошлил. Изломал. каш Ведь у невиновато развел руками и склеил жалкую улыбку. Это хорошо, что ты сам осознаешь свою вину, дядя. «Да только таких, как ты, учить надо!» Он без размаху, резко и зло, ткнул кулаком в лицо Витюни. Тот качнулся, пристал, выкинув от неожиданности ладонью вверх правую руку. Парень быстро вытащил что-то из кармана и пришлёпнул протянутую ладонь. «Ха-ха, опохмелись-ка, дядя! Это ты честно заработал!» Сверкнув глазами по Николаю, он быстро вышел. «И чё делают?» Уже полным экстази выдохнула буфетчица. «И куда только милиция смотрит, э? У Николая от сердечного перестука потемнело в глазах. Ему случалось быть битым. Били на глазах Витюню. Но так расчетливо, холодно. Этого не происходило никогда. Он не мог отличить Яви от какого-то сумасшедшего бреда, творившегося то ли взаправду, то ли нет. А Витюня чему-то молча улыбался и глядел своим вытращенным, даже сквозь оплывший синяк глазом на металлический рубль. Который, который лежал у него на широкой ладони. «А ведь я трус», — подумал Николай, — «самый, что ни на есть трус». Ему стало мучительно жалко себя, не, не Витюню, а именно себя. Дошёл. Казалось, некуда уже, а нет, есть куда, ещё катиться и катиться. «А ну хрен с ним!» «Ну и что с того, что трус?» «Ну и что? А эти что, лучше?» Не, пускай каждый сам себя жалеет!» Он выхватил из ветюйной ладони рубль и пошел его менять. «Дошли бы от седва!» — проворчала буфетчица. «Вот уже придет участковый! Он вас наладит!» Ха -ха. «А мы его и дожидаемся!» — ехитно улыбнулся Николай и сгреб обмененные двадцатники. Откуда-то вдруг стало прибывать народу. Бар заполнился. Дымовая завеса становилась гуще. Гул десятка голосов колебал воздух над столиками. Убаюкивал. Николай с Витюней выпили еще по крошечке. Ничего не изменилось. «Ладно, пойдем», — сказал Витюней и осекся. «А, впрочем, подожди-ка». Он подбежал вдруг к столикам. за которым недавно стояли студенты, что-то блеснуло в его руках. Николай особо не присматривался к приятелю, его суетливым движением, но когда он подошел к размену, обратил внимание, что Витюня там чего-то выклянчивает. «Ну приглядись, хозяйка! Это ж не просто так, это фирма!» Та водила носом и даже не глядела на зажатые в руках посетителя очки. Ведь у настаивал, лебезил. Ну и, как всегда, добился своего. Ладно, ладно. Давай. Тройка себе хватит. Ты чё, мать? Это ж Мадеин от Теда. Ты гляди. И стёклышки затемнённые. Ты лучше скажи, кто их темнил. Да и вообще откидывание у тебя. Ни за что бы не взяла, если бы ребятишки поскромнее себя вели. Вернула бы им. Да уж пускай получают, чего заслужили. В воспитательном плане. На пользу пойдет. Только вот по этой причине и беру. Ну вот, годится. Вздохнул Витюня. Она улицы припекала. От свежего воздуха застучала в висках. В глазах зарябила. Немного постояли в тени. Привыкли к свету. К зелени. К чистоте. Солнце забралось повыше, и лучи его били почти в самую макушку. Легкий ветер играл податливой листвой. Надо было что-то придумывать. Но думать не хотелось. Даже Витюне ненадолго скис. «Эх, Калюнька!» У меня от кислорода ентова спазмы в мозгах. Как-то прогундосил он. Хочется, знаешь ли, как будто к выхлопной трубе припасть. Невдалеке от пивного бара семья у небольшой овражек. Туда они свернули. Захотелось немного отдохнуть. Поваляться на пригретой травке. Народ во вражек не захаживал, да и постовые с участковыми были там нечастыми гостями. Тихое место. Николай прилег за чахлыми кустиками, облегченно вздохнул. Вот теперь он чувствовал себя практически в норме. А когда это случалось, на подвиги уже не тянуло. Витюням усолил в руках трехрублевую бумажку и пересчитывал мелочь. Через полчаса Отдых ему приелся. Деньги руки жгли. — Ну, ты как хочешь, а я пошёл, — сказал он. Только ты не линяй отсюда никуда. — Уговорил, — вяло промолвил Николай. — Не слиняю. Ну и Витюня убежал. А Николай погрузился в сладкую полудрёму, даже и не подумав, почему он решил прикорнуть тут, неподалёку от людной улицы, почему не пошёл домой. Подальше от чужих глаз, дома всегда было спокойнее вообще. А, ему не хотелось думать. Ему не хотелось думать о таких мелочах. Но не желал и все тут. Здесь просто было хорошо. А больше ничего и не требовалось. Впервые за последние дни и ночи ему вдруг приснился приятный сон. В чем заключался этот сон, Николай навряд ли сумел бы объяснить. Но было в этом наваждении что-то чистое, безмятежное, не связанное со всеми его нынешними хлопотами и невзгодами. Может быть, это было далекое, лучистое детство, граничащее с младенчеством. А может и вообще что-то потустороннее, непередаваемое словами. Лишь в самом конце сновидения что-то прояснилось, словно подернувось рябью, А затем спала совсем розоватая дымчатая пленка. А вместе с ней тело покинуло оцепенение, вялость, безмятежность. Все улетучилось. И Николай почувствовал себя сильным и необыкновенно добрым. Он вдыхал полной грудью воздух, радовался тому, как он был свеж, как напоен резкими пронзительными запахами жизни. Он стоял во дворе своего детства И деревья исполины Нависали над ним могучими зелеными кронами И небо было высоким-превысоким Ослепительным, голубым Краски, которые он не ощущал последние годы Обрушились на него лавиной Ошеломили Но он не почувствовал даже легкого головокружения Он принимал весь этот пробудившийся мир как нечто должное. Вот она, жизнь. Наконец-то. Все, что было прежде, лишь жуткий, кошмарный сон. Да, именно затянувшийся сон, от которого казалось невозможно избавиться. Но он прошел. Он кончился. И он больше никогда не вернется. Сердце забилось ровно, успокоенно. Перестала ощущаться его затравленная и измученная жизнь. Все это осталось позади, в прошедшем кошмаре, а теперь оно стало пругим и молодым. Николай провел рукой по груди, мышцы напряглись и ожили. Словно со стороны он вдруг увидел себя загорелым, стройным Крепко стоящим на ногах. Глаза голубой прозрачностью наполняли чистое спокойное лицо, на котором была улыбка. Безмятежная и легкая. Вот она. Вот она его настоящая жизнь. И теперь это навсегда. Этому не будет конца. Это вечно. Он упал лицом в густую траву и кожа тут же впитала в себя терпкую зеленую прохладу. Перед самыми глазами на упругом порыжевшем стебелечке висел вниз головой кузнечик. Его матовые темные бусинки удивленно пучились на странное существо, упавшее откуда-то сверху, неестественно выгнутые назад, Голенастые лапки подрагивали в напряжении. Николай дунул на кузнеца, и тот исчез. Зачем? Куда? Николай любил сейчас это бессмысленное создание, и щекочущие его кожу травинки, и землю, и небо, и высоченные деревья. Он перевернулся на спину и замер. Издалека доносился детский смех, оживленные женские голоса, между деревьев взметнулась стайка птиц, и тут же растворилась синевея, да, это именно тот самый незабываемый двор его детства, двор, в котором все манит, влечет, в котором все интересно. Как же он ощутился тут. Эта мысль мелькнула и пропала. Разве это важно? Ведь он здесь. Он снова живет. Это главное. А все остальное суета, детали. Где, что, почему? Да какая разница? Лишь бы все оставалось так, как это есть. И больше ничего не надо. Николай снова уткнулся лицом в траву. Застыл. Нет. Нет. Надо, обязательно надо первым делом разыскать Олю. И вернуться к ней. Без нее весь этот яркий, радостный мир будет не полон. Без нее. А еще институт. Его институт. Где друзья, работа. Где все, что ему дорого. Все, что ему интересно. Обязательно надо туда, к ним. Но ведь он же... И не расставался с ними. Ни с Олей, ни с друзьями, ни с работой. И все это был всего лишь липкий сон. Ему по-прежнему 26. И как только могло привидеться такое. 10 лет мрака, страха, животного оцепенения, нескончаемой муки. Он отряхивался от остатков жуткого кошмара, сдирал себя, как мертвевшую кожу. Свободен. «Свободен! Все впереди! Ничего и не кончилось!» В голове было ясное светло. Послушное тело ждало приказаний. Оно было готово на все. Сейчас еще немного! Николай упивался своей легкостью, здоровьем. «Сейчас! Хватит валяться на травке! Пора к людям! Пора!» Он предстал, уперевшись локтями и коленями в землю. Но какая-то сила бросила его назад... И распластала. Что это? Он сделал еще одну попытку подняться? Потом еще, еще! Но его снова и снова бросало на землю. Он не мог ни на сантиметр оторваться от нее. За что? Немой бессильный вопль застрял в горле. ну почему? Николай не прекращал борьбы. Он почти не замечал, как потускнели все краски. Уплыл куда-то такой знакомый двор с голосами и птицами. Он лежал на голой бурой земле. И руки, чем сильнее они упирались в землю, тем глубже погружались в нее. «Нет, я не хочу!» Земля уже была не землей, а вязкой, хлюпающей трясиной. вбирающий в себя понемногу все его тело. Она леденила, чавкала, чмокала, пузырилась. Она была не только внизу, но и с боков, сверху. Она была отовсюду. Нет, я не хочу! Смертельный ужас охватил николая Он уже не мог и даже не пытался отличить, где сон, где ях. Его трясло, его засасывало. Он кричал, бесновался, звал на помощь. И не мог вырваться из цепких объятий тресины. Пробуждение было как удар молота. В мозгу что-то разорвалось. Лопнуло. Пронзительная боль застряла в затылке. Сердце стучало не только в груди, и в виска, в глаза, в желудке Все тело было одним загнанным, тяжело бьющимся сердцем. Николай перевернулся на бок и, с трудом встав на четвереньки, пополз по склону оврага. Туда. Наверх. Перед глазами все мельтешило, вертелось. И никак не могло встать на свои места. Боли он уже не чувствовал. Какое-то странное отупение взяло над ним власть. Сверху кто-то звал, что-то говорил... Но Николай не мог различить ни слова. Все звуки сливались в какое-то неясное бормотание, издаваемое кем-то расплывчатым, только издали похожим на человека. Николай не мог окончательно прийти в себя, и он все же оставался в щупальцах на Пытался вырваться из них, и потому карабкался по склону. в кровь обдирая руки, уродая давно не стриженные ногти. «Руку, руку давай!» Донеслось, как будто сквозь вату. Николай сощурил глаза, всмотрелся, там наверху сидел на корточках старик и тянул ему широкую узловатую ладонь. Именно это живая подрагивающая ладонь убедила Николая в том, что сон позади. что он выкарабкался из этого черного омота. это было как открытие. Он перестал рваться наверх, сразу ослабел, сполз на дно врага и, уткнувшись лицом в землю, безучно зарыдал. «Да ты чего, чего?» – неслось сверху. «Что с тобой? Ты подожди, подожди, я сейчас спущусь!» А, Николай уже не слышал слов. Истерический припадок был позади, и он уже забыл, как катился по земле несколько секунд назад. Все отступило перед одним. Сон. До последней этой фразы был настолько явственным, что Николай уверился в том, что он здоров, что он силен, И теперь, после того, как он почувствовал себя, пусть ненадолго, пусть во сне, но все-таки человеком, возвращаться к своему обыденному состоянию было невыносимо. Почему он не умер во сне? За что он должен снова возвращаться в себя, в это изношенное и стержанное тело? Он рыдал, рвал руками траву. Растоптать. Уничтожить все вокруг, взорвать этот мир весь. Но его сил не хватало даже, чтобы выбраться из-за врага. Эй, парень, да ты вообще здоров? Николай почувствовал на своем плече тяжелую ладонь. Старик все-таки спустился и теперь хотел помочь ему.